«Сам Бог выдавал меня замуж. Больше никто», — писала она. И совершенно справедливо. Свадьба совершилась в Горенках, куда приехала молодая графиня без всякого кортежа, провожаемая только одним братом Сергеем. Венчальное торжество более походило на похороны. Одинокая невеста плакала до потери сознания, а семья Долгоруковых, вся собравшаяся в Горенках, к Алексею Григорьевичу, казалось, словно приговоренной к казни. И казнь действительно была близка. Она подвигалась медленно, но верно. Через три дня после свадьбы приехал в Горенке сенатский секретарь с объявлением указа о ссылке князя Алексея Григорьевича со всем семейством Пензинскую его деревню Касимовского уезда, в село Никольское, куда вся семья и принуждена была по настоянию секретаря выехать на другой же день. Но это были первые удары грома, отдаленные и безопасные. Опальность как будто постепенно приучала к своим железным иглам, Одновременно со ссылкой Алексея Григорича и Сергея Григорьевича с их семьями в деревне состоялся указ о почетных ссылках для всех почти родичей Долгоруковых. Князь Василий Лукич назначен был губернатором в Сибирь, князь Михаил Владимирович в Астрахань, князь Иван Григорьевич воеводой в Вологду. Кроме объявления указа, Сенатский секретарь имел еще и другое поручение – допросить Алексея Григорьевича и Ивана Алексеевича о завещательном письме Петра II. На этом полуофициальном допросе оба, как отец, так и сын, объявили, что ни о какой духовной или завещательном письме или проектах никогда ни от кого не слыхали и у самих у них не бывало. Давая такие объяснения, оба князя оставались спокойными. Они уверены были в полнейшей бесследности своей попытки. Правда, духовные были сочинены, но никто из посторонних их не видел, и были они уничтожены тогда же. Иван Алексеевич без особенного насилия над совестью отрекся от всякого участия, убаюкивая себя тем, что подписывал один экземпляр под руку государя, в уверенности полнейшей безуспешности затеи отца и вовсе не имел намерения предлагать духовную для подписи государя, а если и сделал фальшивую подпись, то единственно как шалость, для избежания вечных упреков отца. Опалу свою Долгоруковы приписали интригам Ягужинского, нисколько не подозревая, что за кулисами действовала другая рука, более опытная, рука Андрея Ивановича, невидима, но исключительно заправлявшая всеми действиями правительства Анны Ивановны в первое время. Астерман знал ненасытную алчность Алексея Григорьевича, не любил его по личным отношениям и ненавидел за грустную историю своего воспитанника. Семья Долгоруковых стерлась из политической жизни. Не стало двух верховников из этой фамилии, князя Василия Лукича и князя Алексея Григорьевича, но остался третий верховник, Василий Владимирович, которого не коснулось опала. Астерман понимал необходимость, по крайней мере на первое время, относиться к нему осторожно, как к русскому фельдмаршалу. Понимал и то, что этот Долгоруков не разделял безумных притязаний родственников, да и вообще не ладил с ними. Но Василий Владимирович был все-таки Долгоруков и потому мирился с невзгодой своих родичей настолько, насколько эта невзгода казалась ему справедливой. Лично он не любил брата Алексея Григорьевича и считал его опалу заслуженной карой. Но впоследствии, когда это опала переступило границы справедливости, бурный фельдмаршал вскипел и высказал свое негодование в обычной бесцеремонной форме.